Стелла вошла в холл клиники и осмотрелась по сторонам. На диване сидели две пожилые женщины. Одна из них дремала, а вторая держала в руках глянцевый журнал «Эль», однако лишь делала вид, что читает. На самом деле, дама внимательно разглядывала поверх очков каждого входящего пациента. «Здравствуйте!» – негромко произнесла девушка, и дремавшая женщина тут же открыла глаза, а вторая, буркнув ответное приветствие, перелистнула страницу. Возле стойки регистратуры Стеллу встретила доброжелательная медицинская сестра. «Могу я попасть на прием к доктору Блум?» – спросила Стелла. «Конечно, вы впервые у нас!» – уточнила медсестра, внимательно глядя на монитор компьютера. «Да, впервые. А как скоро я могу попасть на прием?» «Секундочку. Я могу записать на завтра на любое удобное для вас время. Хотя доктор Блум принимает сегодня, но тогда вам придется подождать». Медицинская сестра кивнула на пожилых женщин. «Перед вами еще две пациентки». «Да, пожалуй, я лучше подожду». Сейчас спустя...» Дверь кабинета отворилась, и на пороге появилась коротко стриженная китаянка преклонного возраста, которая, несмотря на медицинский халат, больше походила на важного китайского чиновника, чем на врача. Она учтиво поклонилась ожидающим и пригласила Стеллу зайти в кабинет. Стелла с некоторым недоумением посмотрела на доктора Блум. Затем сделала несколько шагов к ней навстречу, чтобы можно было прочитать надпись на ее бейджике. «Вы доктор Блум?» – уточнила Стелла. «Да, именно я», – подтвердила врач. «Спасибо», – растерянно произнесла девушка и вновь присела на стул. Эта старая китаянка с американской фамилией никак не могла быть женой молодого и энергичного Джона Блума, которого Стелла видела на форуме. Уже через полчаса, побывав на приеме у доктора и даже получив направление на анализы, разочарованная внезапной неудачей разведчица медленно спускалась по лестнице. Ее огорчению не было предела совершить такую нелепую и глупую ошибку. В телефонной книге не могло быть американцев по фамилии Блум, потому что они наверняка не владели здесь недвижимостью, а лишь снимали квартиру. Данные арендаторов не вносили в справочники. Как же Стелла не подумала об этом сразу. Теперь придется начинать сначала, но пока у Стеллы не было идей, как разыскать супругу сотрудника фирмы Антек. Впрочем, был шанс найти ее контакты на интернет-сайтах, Возможно, там будут какие-нибудь сведения о молодой супружеской паре Блум из Америки, проживающих в Гонконге. Добравшись до дома, девушка немедленно села за компьютер, чтобы попытать удачу. В процессе поиска на мониторе вдруг появилась красочная картинка с изображением американского флага и статуи Свободы. Сверху большими буквами «Американский клуб в Гонконге». «Маленькая Америка на азиатском континенте». Вскоре Стелла выяснила, что среди организаторов клуба значится женщина по имени Милани Блум. Рядом была размещена их фотография. По возрасту она вполне могла быть женой Джона Блума. На этом же сайте Стелла нашла очень интересное объявление. «Уважаемые соотечественники и друзья!» Приглашаем всех принять участие в нашем традиционном ежегодном марафоне. Старт на Натан Роуд, а финиш на Виктория Парк. Спортсмены должны быть старше 20 лет. Требуются помощники и волонтеры. Приглашаем всех желающих, в том числе и не членов нашего клуба. Знание английского приветствуется по вопросу волонтерства обращаться к Мелани Блум по телефону. Стелла могла позвонить Мелани прямо сейчас, но решила не спешить. Ей необходимо было обдумать все варианты развития событий, чтобы не допустить повторной оплошности и не потерять времени зря. Девушка подошла к окну и задумчиво поглядела на сизую океанскую даль. Она вдруг вспомнила про Ладу. Стеллу беспокоили состояние китаянки, ее страх, ее нервное напряжение. Как бы она ни натворила беды, ждать несколько недель до очередной встречи с агентом было невыносимо. А что если вызвать китаянку на внеочередную встречу и еще раз поговорить с ней, поддержать ее, почему бы не проявить инициативу?